Но один пробный бой у нас с Юрой все-таки был. Все вдруг затихло. Все ребята, даже взрослые боксеры, смотрели на нас. Старик включил ослепительные белые лампы. Мы встали в стойку и легко запрыгли по ринку. Каждый из нас боялся ударить другого. Боялся раскрыться. Я прижимал подборозок к плечу. Руки словно приросли, одна к другой... «Бой!» — закричал старик со сломанным носом. Он сидел на табуретке и, мутно улыбаясь, смотрел на нас. И глаз его слез. Я зажмурился и ударил Юру левым прямым. Потом еще раз вдогонку, потом правой сбоку он растерялся. Я ударил еще раз левым прямым. Юра почти плакал. На его милом, добром лице было искаженное выражение. Он изо всех сил пытался на меня разозлиться потом он ударил тоже мы ссыпились стали махать перчатками перестали двигаться и старик недовольно крикнул достаточно очень плохо когда секция переехала и папа захотел чтобы я не бросал спорт я сначала пожал плечами но потом согласился давай сказал я я еще не научился ское чему например чему спросил папа ты можешь скажем ударить человека по лицу не знаю Сказал я, в перчатках могу, а так не знаю. Как это удивился папа. Понимаешь, пап сказал я, бокс, это же просто спорт, тренировки, соревнования. Там не учат драться. Почему туда там учат, раздраженно спросил папа. Техники, передвижению, боксер должен порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Это кто сказал, вдруг заулыбался папа, кассиус клей чемпион мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе. А, -а, -а, а, произнес он уважительно. — знаю такого. Но ты же сможешь за себя постоять. Ну не зря же полгода занимался. Наверное, смогу, пожал плечами. Папа вздохнул и подцепил меня по плечу. Ладно, сказал он, Касью склейте наш. Занимайся. Ездить, правда, будет далеко. К Белорусскому вокзалу рядом с твоей новой школой. Ты вообще как начал ездить? Я пожал плечами. И стал ездить. Ямочкиной больше никогда в жизни не видел. Гений дзюдо. Так совпало, что той зимой, когда Мишки исполнился год, умерла моя бабушка в далеком Калужском городе Спас-Деминском. Мама сообщила это печальное известие, когда пришла с работы. Я сидел тихо и ничего не говорил. Бабушку я помнил плохо, ее, правда, однажды вызывали в Москву сидеть со мной из Поздеминска. Насколько я помнил, она терпеть не могла лифт городскую пищу, и здорово стреляла из игрушечного пистолета пластмассовыми шариками. Было странно осознавать, что ни одного дедушки, ни одной бабушки у меня уже нет. Но что же делать? Мои родители были очень поздними детьми. Короче, мама с папой уехали на похороны в Спасск-Деминск, но меня с собой не взяли. Мама собиралась вызвать из Калужской области, из города Спасск-Деминска, родственницу, тетю Катю Марусеву, в целях экстренной семейной помощи. Вся моя жизнь теперь состояла из одних больших изменений, привыкнуть к которым я никак не мог, тем более что эти изменения шли непрерывным потоком. Тетю Катю, в принципе, я хорошо знал. Она когда-то и со мной точно так же сидела, экстренно помогая маме, и об этом времени сохранил, снимал рассказов. Рассказы рассказами, но когда тетя Катя приехала из Поздеменска, я ее почему-то сразу не узнал. Отдаленные воспоминания вызывали лишь ее рыжие волосы, а больше ничего. Оказывается, я сделал открытие, маленькие дети ничего не помнят. Вот пройдет время... Мишка тоже вырастет и тоже не будет помнить, как я с ним гулял в сквере, таскал его на плечах, кормил с ложки, делил с ним салатом оливье. Это было, конечно, обидно. Тетя Катя погладила меня по голове и стала торопливо спрашивать, что люблю есть, что люблю пить, какие вообще у меня привычки. При этом непрерывно смеялась. — Да все я люблю. Мрачно сказал я. — Вы, тетя Катя, должны уж не обо мне думать, а вот о нем, Мишке. Тут тетя Катя опять весело рассмеялась и заявила, что ей хоть один, хоть трое, хоть пятеро, хоть десятьеро. Это все равно она может всех накормить и за всем присмотреть. — Почему трое? — подозрительно спросил я.